Приказано выжить. Если кто и выясняет у Островского отношение с совестью, так это приказчики. Положительный честный приказчик часто выступает в его пьесах оппозицией, ошалевшим от денег купцам. Выбор у них в этом противостоянии, согласно сюжету, обычно невелик. Либо поступить нечестно, либо остаться без работы и денег. Мостовую гранить. Аргументы в спорах с совестью у них, как правило, одинаковы. Вот, к примеру, под Халюзин «Свои люди сочтемся» решается захватить все имущество своего работодателя. я н о плохо дело, не миновать теперь несостоятельным объявиться. Ну, положим хозяину что-нибудь и останется, а я-то при чем буду? Мне-то куда деться? В проходном ряду пылью торговать?» Служил, служил лет двадцать, а там вступай мостовую грани. Как теперь это дело рассудить надо? Если и попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха нет никакого. Потому он сам несправедливо поступает, против закона идет. А мне что его жалеть? Вышла линия, ну и не плашай. Он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не приходится. Или приказчик Яраст «Сердце не камень» ввязывается в интригу против любимой женщины, которую ради наследства затеял племянник его хозяина. «Дело не хвали! Пойдешь по Москве шляться, мостовую гранить! Денег на черный день не припасено! Да как их и припасешь на таком жалованье? Как прогуляешь месяца т р и ч е т ы а то и все полгода без места, вот и узнаешь, где раки-то зимуют!» Затянешься в долги, платьишко все размотаешь Ведь голод-то не тетка, пожалуй, в такое звание попадешь, что после и не выцарапаешься Как подумаешь, так мурашки у тебя по спине-то заползают Тут не то что, тут на разбой пойдешь Само собою, дурного хорошим не назовешь Да разница-то велика По морозу в каком-нибудь стрампальто прыгать да в кулаки подувать Или в шубе с седым бобровым воротником по Ильинке проехаться В общем-то, вопрос, который они решают, актуален и в наше время. Страх быть уволенным с насиженного места, даже если там плохо, был свойственен наемным служащим всегда. Тем не менее, похоже, угроза нищеты менеджерам в XIX веке представлялась более реальной. Рынок труда был гораздо компактнее, а условия труда везде одинаковы. Приказчиков взращивали из своих работников или брали по рекомендациям, работали они за копейки. При этом предполагалось, что основной доход они себе обеспечивают, воруя у хозяина по принципу «не пойман, не вор». Вот, например, миллиончик Ахов в пьесе «Не все коту масленица» выговаривает своему приказчику Ипполиту, который рискнул заявить, что воровству не подвержен. «Либо ты глуп, либо ты меня обманываешь».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 Так хоть на жалованье хозяину-то выгоду соблюсти. А награждением вас дураков манят, чтобы вы хоть немножко совесть помнили, поменьше грабили». Честная работа не поощрялась, воровство каралось. Надежды на вознаграждение за хорошо сделанную работу, по сути, не было. Такое положение дел заставляло приказчиков идти на отчаянные поступки. Подхалюзин совершает локальный переворот, усевшись на место Большого. и п о л и т не все коту-масленица, чтобы добиться выплаты причитающихся ему денег, вынужден грозить купцу Ахову самоубийством. Ераст, сердце не камень, пытается соблазнить жену хозяина, чтобы дискредитировать ее, хотя сам влюблен в нее. Однако ж в конце концов им улыбается удача. Жизнь в купеческом мире действительно удручающая. Ложь, самодурство купцов, абсолютное бесправие женщин, безжалостная эксплуатация наемных работников. Но несмотря на все это, ранние пьесы Островского несут положительный заряд. Как правило, они заканчиваются хорошо, либо предлагают посмеяться над отрицательными героями. Правда, к счастливому финалу и даже к катарсису главных героев приводит не упорная внутренняя борьба или противостояние обстоятельствам, а нечто из ряда вон. На правду-то не надейся. В пьесе «Не так живи, как хочется» совершенно безнадежная ситуация исправляется прямо-таки мистическим образом. Купеческий сын Петр запутался в отношениях с женой и любовницей и погрузился на почве бытового алкоголизма в умопомрачение. В итоге жена несчастлива собирается уехать к родителям. Отношения с отцом испорчены бесповоротно. Любовница, узнав, что имеет дело с женатым мужчиной, прекращает с ним отношения, а сама намерена забыться в праздничном угаре. События происходят на Масленицу. Всем плохо. Но вдруг п ё т р приходит в себя и решает начать новую жизнь, потому что в самый разгар белой горячки обнаружил себя на краю проруби с ножом в руках, а пробудил его звон колокола. «Я ведь грешник, злой грешник. Уж я покаюсь перед вами, легче мне будет на душе моей. Вот до чего гульба-то доводит. Я ведь хотел жену убить, безвинно убить хотел. Взял я тут пьяный-то ножик, да и иду, будто за ней. Я все шел, шел, вдруг где-то в колокол. Я только что поднял руку, гляжу, я на самом-то юру Москвы-реки стою, над прорубем. Вспомнить-то страшно, и теперь мороз по коже подирает. Жизнь-то моя прошлая, распутная-то, вся вот как на ладонке передо мной. Явление бывшего купца, а ныне юродивого, л ю б и м а Торцова, удивительным образом решает все возникшие к тому моменты противоречия в пьесе «Бедность не порог». Его брат, поддавшийся и с к у ш е н и я м столичной жизни, послушав речи давным давно разорившегося родственника, вдруг вразумляется, чуть ли не перерождается и отдает дочь за своего честнейшего приказчика. В пьесе правда хорошо, а счастье лучше бухгалтер платон зыбкин терпит бесконечные унижения, поскольку имеет неосторожность быть честным. И это главная причина по которой у него нет будущего ни в конторе купца б а р а б а ш е в а ни в личной жизни. Он взаимно влюблен в дочь хозяина, которую хотят отдать за генерала. Более того, ему грозит тюрьма, поскольку его мать задолжала б а р а б а ш е в у 200 рублей. Но в дело вмешивается случай в лице старой няньки ф и л и ц а т ы Она находит бывшего любовника Мавры Тарасовны, матери б а р а б а ш е в а которая, по сути, владела и управляла всем обширным хозяйством. И вот чудесная история. По требованию бывшего унтер-офицера Грозного, купчиха укорачивает своего сына, предложив посидеть в долговой яме, назначает нищего бухгалтера главным приказчиком, доверив ему всю торговлю и капитал, и выдает за него внучку. Дело в том, что в годы молодые Она дала своему любовнику клятву выполнить любое его слово. И он, по наущению ф и л и ц а т ы отстоял интересы Платона. Правда восторжествовала, но Островский тут же словами Мавры Тарасовны возвращает идеалистов в реальный мир. Платон. Вот она правда-то, бабушка, она свое возьмет, Мавра Тарасовна. Ну, миленький. Не очень уж ты на правду-то надейся. Кабы ни случай тут один, так плакался бы ты с своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори. Не родись у м ё н а родись счастлив. Вот это, миленький, вернее. Правда хорошо, а счастье лучше. Невидимая рука рынка и личная жизнь. Немного чуда и удачное стечение обстоятельств Вот слагаемые «Счастливого финала» от Александра Островского. Как только автор отходит от этого правила, его герои всерьез соприкасаются с реальной жизнью. Комедия заканчивается. «Как в грозе» — одной из самых известных пьес Островского. Мы не будем повторять за Добролюбовым про луч света в т ё м н о м царстве, а предложим обратить внимание на многогранность этого произведения. Здесь можно увидеть и психологическую драму о родительском деспотизме, замешанном на безнаказанности, и рассказ о женском бесправии, к о т о р о е определялась полной зависимостью от супруга и его семьи, и повествование о дремучести устоев в русской глубинке, и повод поразмыслить о том, чего по-настоящему стоит отказ от любви и страха лишиться финансовой поддержки. Еще многое можно увидеть в этой пьесе, но, очевидно, деньги играют важную роль практически во всех линиях сюжета, даже в самой главной. Конечно же, Катерина никакого отношения к деньгам напрямую не имеет. Но ведь покинуть дом Кабанихи она не могла не только из моральных соображений, мы же помним, она была своенравна, но ну и потому что была финансово несостоятельной. Ей просто некуда было податься. А если бы соблазнивший ее Борис не зависел материально от своего дядюшки д и к о в а Если бы он решился на поступок и взял Катерину с собой, наплевав на завещание? Невидимая рука рынка диктует свои правила и в личной жизни. А в купеческой среде брак как сделка – явление нормальное. Не будем перечислять произведения Островского, где ставился вопрос о том, насколько выгоден тот или иной брак, а женщина рассматривалась как товар. Их слишком много. С этой точки зрения интересно наблюдать поведение мужчин-героев в пьесах. Мало кто из них, влюбившись, борется за свое счастье, демонстрирует настойчивость и бойцовские качества. В «Грозе» Борис, по сути, сбегает. Платон, правда, хорошо, а счастье лучше. Бездействует, надеясь неизвестно на что Сын купчихи Уланбековой, Леонид, воспитанница Не способен ничего решить И что-то мямлит, когда его в отчаянии прогоняет главная героиня, Надежда Купец Бородкин, ни в свои сани не садись Влюбленный в дочь старшего товарища По сути лишь подбирает ее после скандала с бегством из дома Как некондиционный товар Примерно так же достается дочь хозяина приказчику м и т и в пьесе «Бедность не порог». Только совсем юный управляющий Ипполит, не все коту-масленица, готов отдать жизнь за свою любовь, угрожая хозяину самоубийством. Да и этот его шаг больше похож на истерику, чем на серьезный мужской поступок. Решительное, на первый взгляд, похищение невесты, которое предпринимает дворянчик Вихарев. На самом деле, жест нетерпящего отказа инфантильного, вздорного и избалованного лоботряса, жаждущего, приданого. Но этот персонаж может быть нам интересен немного в другом контексте, как п р о в о з в е с т н и к общества потребителей. Вот цитата, будто бы написанная сегодня. «Ведь этот народ не понимает самой простой истины. Что такое деньги?» не больше, н и меньше, как средство жить порядочно, в свое удовольствие. А они стараются как можно больше копить и как можно меньше проживать. А уж доказано всеми науками, что это вредно для торговли и для целого общества. Вот видишь, если бы у тебя не было денег, ты бы не спросил бутылки шампанского, а этим поддерживается торговля. Волки нового поколения До определенного момента у Островского не было сильных и при этом здравомыслящих героев, деятельных и энергичных. Были либо волки, причем совершенно дикие, либо овцы, добродетельные, но слабые и безличные. Но в какой-то момент произошел эволюционный скачок. Начали появляться новые люди, которые принципиально отличались от прежних. Образованность их была настоящей, а не той показушной, как ее понимали предшественники. Жесткость, разумной и управляемой. Они предпочитали вести дела честно и с большим размахом. Их деятельность во многом была цивилизационной. Им-то не нужно было объяснять, зачем нужен громоотвод. Они прекрасно понимали, как это знание использовать. Это тоже были волки, но волки нового поколения. Те самые идеальные купцы. которых не мог не заметить Островский, будучи бытописателем сословия. «А я вам вот что скажу, за что нас Лыняев волками-то называл. Какие мы с вами волки? Мы куры, голуби, по зернышку клюем, да никогда сыты не бываем. Вот они, волки-то, вот эти сразу по многу глотают». Это в пьесе с соответствующим названием «Волки и овцы» говорит в укол Наумович Чугунов. п ы т а в ш и й с я в сговоре с влиятельной помещицей м и р о п и е й Давыдовной Мурзавецкой урвать большой кусок у ее соседки, богатой молодой вдовы. Они пользуются тем, что соседка ничего не смыслит в делах, а также обязана Мурзавецкой и действует нахрапом. Подделывают документы, обманывают, угрожают. в с ё бы у них получилось, не появись в здешних местах помещик Беркутов, приехавший на родину по делам и жениться на Евлампии Николаевне Купавиной, той самой вдове. Он не купеческого сословия, но совершенно понятно, что деловой человек. Разбирается в делопроизводстве и способен отличить поддельный вексель от настоящего. У него свои предприятия, он знает толк в инвестициях, имеет доступ к инсайдам. Лес Купавиной стоит полмиллиона. Через 10 дней вы услышите, что здесь пройдет железная дорога. Это из верных источников, только ты молчи пока». Беркутов быстро разбирается в интригах м у р з а в е ц к о й Чугунова и выводит их на чистую воду. При этом действует уверенно и красиво. Да так, что несмотря на то, что он порушил все коварные планы интриганов, никто не пострадал, не понес репутационного ущерба и даже получил выгоду, хоть и небольшую. А сам Беркутов благополучно женится на вдове Купавиной и получает все ее имущество, включая замечательный лес, который вскоре должен подняться в цене до немыслимых высот. Беркутова нельзя назвать положительным героем в традиции отечественной прозы. Он далек от высоких помыслов, не придается рефлексии и любовным страстям в каждом действии его расчет. Беркутов нет. После, может быть, и совсем здесь поселюсь. А теперь мне некогда. У меня большое дело в Петербурге. Я приехал только жениться». Лыняев. «На ком?» Беркутов. «На Евлампии Николаевне». Лыняев. «У вас разве уж кончено?» Беркутов. «Еще не начиналось». Лыняев. «Еще не начиналось, а ты уж так уверенно говоришь?» Беркутов. «Да никаких причин не вижу сомневаться». «Ох, брат, уж я давно поглядываю». луняев «На евлампию николаевну беркутов нет на это имени ну и на евлампию николаевну разумеется беркутов приходит и забирает то что ему нужно лес или женщина разницы нет действуя при этом в рамках закона и общепринятых правил он конечно манипулятор и с некоторым даже удовольствием вводит купавину в замешательство и выводит ее на поле деловых отношений где она беспомощно И становится от него зависимо Купавина Так вы совершенно отказываетесь ухаживать за мной? Беркутов Совершенно А вам хотелось п о м у ч и т ь меня? Позабавиться? Не запираетесь Уж я вижу по глазам вашим Ну, бог с вами Поберегите кокетство для других обожателей у Вас будет много Побеседуем как деловые люди Я приехал продать усадьбу Купавина «Что вам вздумалось? Родовое имение?» Беркутов «Так что ж, что родовое? Доходов очень мало, нет выгоды иметь его. Чистые деньги мне больше дадут» Купавина «И вас ничто не привязывает к месту вашего рождения? Вам ничего не жаль здесь?» Беркутов «Может быть и жаль, да расчету нет» Купавина «Все расчеты, расчеты и нисколько сердца» Беркутов Остывает оно с годами-то, Евлампия Николаевна. Купите у меня имение. В конце концов, повторимся, все заканчивается хорошо, все довольны, никто не пострадал, зло не наказано, но пресечено. Пресечено с расчетом, но разве это должно преуменьшать получившееся в итоге добро? Более того, можно смело утверждать, что д е й с т в у ю Беркутов иначе, счастливого финала, скорее всего, мы бы, не увидели. Грубый идол труда и промышленности. Однако Беркутов не первый предприниматель нового поколения, описанный Островским. Самым первым стал Васильков, герой пьесы «Бешеные деньги», созданной гораздо раньше, чем «Волки и овцы». Наверное, именно его можно назвать тем самым идеальным новым русским предпринимателем, которого Островскому удалось представить публике. Его достоинства представлены выпукло, и их можно перечислять очень долго. Васильков простодушен, но знает себе цену и понимает, чего хочет и как этого добиться. Он деятельный, расчетливый, но не черствый. Знает цену деньгам, но его бережливость нельзя назвать скупостью. Он всегда играет честно и способен сделать это преимуществом. Васильков способен любить. но не намерен быть игрушкой в руках женщины. Семейную жизнь он видит как союз равноправных партнеров, основанный на взаимном уважении. Кажется, еще немного, и от него начнет исходить сияние. Но гений Островского чудесным образом не позволяет идеальному предпринимателю превратиться в ходульного супермена. Напомним, провинциал Васильков приезжает по делам в Москву. Заодно он намерен жениться. Ему нужна не просто жена, но девушка, отвечающая определенным требованиям, которые пригодятся ему в ведении дел. «Мне именно нужна такую жену, блестящую и с хорошим тоном». Такая, конечно же, встречается. Девица дворянского происхождения Лидия ч б о к с а р о в а 24 лет от роду, живет с матерью. Девушка любит красивую жизнь, которую намерена продолжать, выгодно выйдя замуж. У нее есть все шансы. Она красива, умеет производить впечатление, вокруг нее вьются женихи. Но они фальшивые. Всем понятно, что ни за одного из них Лидия замуж не пойдет, поскольку за душой у них ни гроша. Простецкий Васильков немедля влюбляется и решает жениться. К этому вопросу он подходит так же рационально, как и к зарабатыванию денег. Сейчас нет, но будет.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 Гораздо легче, чем практических людей Нет, вы мне поверьте, что в настоящее время Плутовство, спекуляция плохая Даже влюбившись, герой головы не теряет Но чего ему это стоит? Небольшой монолог показывает внутреннюю борьбу человека доброго Открытого, неискушенного в любовных делах И в то же время целеустремленного Как она л а с к о в о со мною, у д и в и т е л ь н о Должно быть, она или очень доброе сердце имеет, или очень умна, что через грубую провинциальную кору видит мою доброту. Но как еще я сердцем слаб? Вот что значит очень долго и постоянно заниматься чистой и прикладной математикой. При сухих выкладках сердце скучает, зато когда представится случай, оно отметит и одурачит математика. Так и мне сердце отметило.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 Но ежели ты бессердечна, ежели ты любишь одни только деньги... Да, такая красавица легко может взять власть над моей младенческой душой. Я чувствую, что буду игрушкой женщины, ее покорным рабом. Хорошо еще, что у меня довольно расчета, и я никогда не выйду из бюджета. Васильков действительно любит свою жену, и малейшее ее внимание делает его счастливым. В общем, Лидия вытянула счастливый билет, но не понимает этого. Как выясняется, Васильков жить в роскоши в ближайшее время не готов и не желает. Не потому что беден, а потому что знает цену деньгам. Совсем не в том вопрос, жаль или нет, а в том, где взять их, говорит он т е щ е Все его деньги в обороте, дело развивается. Начав с малого подряда на железной дороге, где жил в бараках с рабочими, Васильков взял другой, побольше, потом еще один, и так взрастил свой бизнес до миллионных договоров. Как говорит Телятев, один из фальшивых женихов Лидии, «Он не только богаче всех нас, но так богат, что, подумаешь, так голова закружится. Нынче не тот богат, у кого денег много, а тот, кто их добывать умеет». «Если у вашего мужа теперь наличных 1 ы с я триста, так можно поручиться, что через год будет миллион, а через пять — пять». Однако ж, это становится известно и понятно позже, а пока развивается конфликт, описанный в тысячах художественных произведений, наполненных страстями и неразрешимыми, казалось бы, ситуациями. Она хочет только тратить, а ему не нравится быть лишь кошельком. Однако такой исход, как в пьесе Островского, среди них встречается редко. Васильков не поддается на все ухищрения корыстной жены и не отдает власть над своей младенческой душой и в итоге остается хозяином положения. А все благодаря чувству собственного достоинства и привычке следовать бюджету. После того, как у Лидии не получилось жить отдельно за счет папашки, якобы богатого, престарелого лавеласа Кучумова, она вернулась к Василькову с требованием спасти ее. Решение, которое предлагает муж, шокирует ее. Васильков, как я вас спасу? Есть только одно средство. Я вам предложу честную работу и за нее вознаграждение. Лидия. Какую работу и какое вознаграждение? Васильков, п о д и т е ко мне в э к о н о м к е Я вам дам тысячу рублей в год. Экономка значит женщина, которая занимается хозяйством. Это ни для кого не унизительно. А вот обязанности. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит. Грибы солить, наливки делать, варенье варить. Передаст вам ключи от кладовой, от подвала. А сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна. «Я постоянно бываю в отъезде». Казалось бы, Васильков п е р е т жену в рабство, но нет. Затем он рисует ей прекрасные перспективы, ту самую жизнь, которой она так хотела. Правда, вся эта дольчевита должна происходить в парадигме деловых интересов. Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я вас возьму в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне тоже по моим обширным делам нужно такую жену. Потом, если вы будете со мной любезны, я свезу вас в Петербург. п а д т и послушаем. т ы с я рублей за ложу не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связи с очень большими людьми. Сам я мешковат ы й неуклюж. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон. в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам надо будет отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятева и прочих. К слову, учитывая реалии гендерных отношений того времени, Васильков выступает совершеннейшим феминистом. Ему не нужна кукла, которая бездумно выполняла бы его волю, поскольку он оплачивает свои счета. Может показаться, что он рассматривает свою жену как некий инструмент для достижения своих целей. Но это не так. Он ищет в ней равноправного партнера, как в любви, так и в деле. Она должна понимать, откуда берутся деньги, как ими распоряжаться, быть настоящей хозяйкой, достойной уважения. Васильков открывает перед Лидией дверь в новое, необычное и непривычное для нее будущее. Настолько, что ей кажется, будто она умирает. «Я погибла. Я, как бабочка без золотой пыли, жить не могу. Я умру. Умру!» А вместе с Васильковым дверь в новое будущее для своих читателей открывает и Островский. Это будущее называется «Капитализм». Эпоха, где нет места бешеным деньгам, давшим название пьесе. В новом мире в цене деньги, нажитые трудом, которые, по словам Телятева, стали умней и идут лишь к деловым людям. «Мне нужно о многом поплакать. Мне надо поплакать о том, чего воротить нельзя. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, на ее место становится грубый идол труда и промышленности, которому имя — бюджет. Ах, как мне жаль бедных нежных созданий, этих милых, веселеньких девушек!» Им не видать больше изящных, нерасчетливых мужей. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, и выходите за тех, которые грубо наживают и называют себя деловыми людьми. Скорбь Лидии по прежним временам велика, и, наверное, во многом ее можно понять и разделить. Капитализм чужд сантиментам, и его гримасы могут быть очень страшны. Что характерно, в произведениях Островского хроникера отечественного предпринимательства героев подобных Беркутову и Василькову больше, пожалуй, и нет. Те самые волки нового поколения продолжили собирать дань советс, не чураясь ни крови, ни боли. И о них Островский тоже писал. Тем не менее... Ему удалось создать образы, которые делают его одним из главных русских писателей, потому что для того, чтобы строить здоровое общество, нужна положительная программа, формирующая людей, готовых взять ответственность за свою жизнь, способных зарабатывать, иметь собственность и не стесняться ее. Островский ее задает. В отличие от других русских писателей, которые, как правило, у т в е р ж д а е т что деньги могут быть только пешеные и вообще счастье не в них».